Уильям приехал на Барбадос, и брат сделал его совладельцем плантации. Шесть лет спустя Бишоп-старший умер, оставив пятнадцатилетнюю дочь на попечение дяди. Пожалуй, это была единственная его ошибка. Но, будучи добрым и отзывчивым человеком, он приукрашивал и других людей. Он сам воспитывал рабел выработал в ней самостоятельность суждений и независимость характера, но, видимо, все же преувеличивал значение своего воспитания. Обстоятельства сложились так, что в отношениях между дядей и племенницей не было ни сердечности, ни теплоты. Она его слушалась. Он в ее присутствии вел себя настороженно.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 И вскоре ему пришлось убедиться в своей неверной оценке ее душевных качеств. В конце мая, когда жара стала гнетущей, в Карлайскую бухту медленно втащился искалеченный английский корабль «Pride of Devon». Его борта зияли многочисленные пробоинами. На месте рубки чернела большая дыра, а от эмбизань мачты, снесенной пушечным ядром, торчал жалкий обрубок с зазубренными краями.